Новый план жизни созрел быстро. Рыжую Кару я собиралась оставить для свободной зоны, чтобы иногда вылетать по общим делам с Тадеско и всегда иметь возможность вернуться в уютную тишину Сабона. Настоящая Каралафлейм была неудачницей в Альянсе. У неё нет родных, работа от случая к случаю. К тому же, рыжая я уже засветилась в стане врага, хотя об одном нахальном, но обаятельном хамони часто вспоминала в своей постели по ночам. Поэтому мне нужна новая личность с широкими возможностями. Теперь я еще сильнее. Главное моё преимущество — неузнаваемость. Никто не видел меня в альянсе с этим лицом. А сменив цвет волос и глаз, я затеряюсь среди обычных граждан. Приобрести новую личность придется на Дантуре. Возвращаться туда не очень хотелось. Однако что не сделаешь, чтобы перехитрить систему. С усмешкой вспомнила, что к Саяку Дилха уже не обратишься. Но чего только не достанешь в Суругахе. В режиме невидимости я вылетела прямо из своего сада, а спрятавшись за спутником Сагнара, выполнила гиперпрыжок, чтобы его окно не зафиксировала система безопасности. Путь к дантиру занял около полу часа. Я даже соскучилась по своему челнoku и по его сложному устройству. На Сагнаре все настолько примитивно, что последнее время хотелось устроить научно-техническую революцию. В знаменитой питейной Я с известной осторожностью по спрашивала, где могу найти товары, которые раньше продавал Саякдилха, и узнала, что сейчас на Дантуре такого нигде не найти. Однако услышала подозрительно знакомую тему, что некто каким-то образом отправил небольшую группу в Альянс, и тех признали гражданами, хотя они не имели к нему никакого отношения. Кому нужно возвращаться в Альянс под чужой историей? Мне известен только один, который искал для этого возможности. Риген Кейгард. Значит, ты всё-таки преследуешь ту же цель. А если нашёл способ это сделать, значит, поможешь и мне. Я вспомнила о предложении Ирига работать с ним. Как бы я ни хотела связываться с Хамонией, но других менее рисковых вариантов не знала. Я не собиралась под его руководство, всегда доверяла только себе. Но от временного сотрудничества кое-что всё же могла получить. Надже Теркедаро, как-то говорила. Что-то часто бывал на нейроде. Там у него что-то вроде базы, и как раз сейчас он был там. Поэтому не теряя времени, я отправилась на нейрод.